Наемный киллер не знал точного места, откуда будет стрелять Паша. Он не мог знать, что именно в этот момент ваш муж появится на террасе. Поэтому я убежден, что убийцы был кто-то из присутствующих в доме. Но об этом знал еще один человек, вдруг сказала она. — Кто? — нахмурился Дронга. Получалось, что он кого-то упустил. — Вы, — сказала она глядя ему в глаза. Он смутился. — Красиво, — согласился затем, тем, но неубедительно. — Во-первых, это вы обратились ко мне, а не я к вам. Во-вторых, в момент преступления я был рядом с Сергеем Леонидовичем, в отличие от всех вас. Кстати, вас тоже не было с ним рядом. — Я была с гостями, — обиженно заявила она. — Вы сами мне советовали быть с ними. А потом я подошла к вам.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 Дронго выпрямился и протянул нож Сафарову. — Ударьте меня! Кузнецов в ужасе закричал. — Что вы делаете? — Покажите, как вы убивали Игоря, — приказал Дронго. — Но я его не убивал, — возразил Саид. «Показывайте — Показывайте, — потребовал Дронго. Саид переложил нож в левую руку и взмахнул им, чтобы имитировать удар. «Стоп — Стоп! — крикнул Дронго, хватая его за руку. «Все! — Больше ничего не нужно. Отдайте мне нож. — Вы видите, Олег Михайлович, какой рукой он замахнулся? — Левой? Он ведь левша. — А убийца бил правой рукой. Вот посмотрите, откуда был нанесен удар. — Значит, это не мог быть Сафаров. Я просто хочу, чтобы вы сами убедились. Все переглянулись. — Он действительно левша, — нерешительно сказал один из охранников.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 — Лучше соберите всех в гостиной и проверьте, как чувствует себя ваша сестра. Может, ей уже лучше. Сафаров кивнул и, не глядя на окружавших его панурах охранников, поспешил в дом. Дронго молча смотрел, как поднимают тело убитого и уносят в гараж. Он уже чувствовал, что близок к разгадке тайны. — Муля или дуля, — сказал убитый, — вспомнил Дронго. «Дуля, может, пуля?» Он хотел сказать нечто важное о пуле, о патроне, который нашел на полу в бильярдной. Сейчас необходимо вспомнить все подробности разговора с Игорем и понять ход его размышлений, чтобы нащупать вариант, как он вышел на убийцу. Наверняка убийца это понял, или Игорь его о чем-то спросил. Патрон. Дронко нащупал патрон, лежавший у него в кармане, и неспешно пошел по двору. Через полчаса он уже входил в дом, готовый ответить на все вопросы этой страшной ночи.